Двадцать пять. Доминик. Трудно заставить себя встать и поехать домой, когда есть проблемы. Два дня назад Доминик отправил Базу фотографию ведьмы, и с тех пор от наемника ни слуху, ни духу. Доминик сидит за столом в губернаторской резиденции. Откинувшись на спинку кресла, он жует сэндвич, который принес ему Джим. К счастью, больше встреч на сегодня не запланировано, поэтому Доминик просто тянет время. Уже почти шесть вечера. Джарин ждет, что он появится дома с минуты на минуту. По понедельникам она обычно не работает, а значит, наверняка приготовила ужин и достала бутылку вина. Потом Джо будет рассказывать про свою мать и, надо думать, пожалуется на очередной грубый выпад Наоми. Жена разнюнется, а он будет ее утешать изо всех сил стараясь не закатывать глаза. Доминик комкает вощенную бумагу, в которую был завернут сэндвич, бросает шарик в мусорное ведро и, снова откинувшись на спинку кресла, устремляет взгляд в окно. Глядя на бегунов, собачников и мамаш с колясками, он испытывает эйфорию при мысли, что эти прохожие обязаны подчиняться ему. Все до единого. Своими налогами они оплачивают жизнь его мечты. У Доминика все под контролем. Это, черт возьми, потрясающе. Надо лишь уладить одну мелкую проблему — найти того, кто его преследует. Непонятно, кто за этим стоит и особенно напрягает сюрприз в багажнике. Вчера в Гринсборо Доминику удалось прогнать тревожные мысли, но как только он в сопровождении охраны выехал в роли, то не мог уже думать ни о чем, кроме дохлой вороны и фотографии. Доминик сам не знал, что пугает его больше, мертвая птица, которая сама по себе является дурным знаком, или тот факт, что кто-то проник в его машину, хотя он всегда закрывал ее, и при этом не разбитого окна, не взломанного замка. Запирать двери — привычка, продиктованная не только здравым смыслом, но и мамиными навязчивыми идеями, которые она вдалбливала ему в голову снова и снова. — Никогда не оставляй двери открытой, Доминик, а то тебя похитят. Видел, что со мной случилось, меня забрали, а потом вернули. То же самое может произойти и с тобой. Недостатков у его матери хватало. Но ложь была ей несвойственна, и даже когда у нее крыша поехала, она всегда заботилась о благополучии сына, ну или почти всегда. Доминик невольно задался вопросом, куда еще может пробраться его недоброжелатель. В Гринсборо он просматривал записи с камер видеонаблюдения вокруг дома, но никого, кроме то приходящей, то уходящей Джо, не заметил. Полицейские по-прежнему круглосуточно там дежурили, и Доминик полагал, что в дом его преследователь в ближайшее время не сунется. Зато публичные мероприятия — это угроза. Во время марафона Доминику казалось, что за ним следят все без исключения. Конечно, так оно и было. Кому не хочется посмотреть на губернатора, поговорить или сфотографироваться с ним. Но Доминик чувствовал на себе пристальные взгляды других людей, тех, кто ненавидит его, и все принятые им политические решения, что если один из них и есть неизвестный враг? Человек, который наблюдает за каждым его шагом и готовится нанести удар? В наше время легко узнать заранее, где будет находиться губернатор в тот или иной момент. Народ с жадностью смакует мельчайшие подробности его жизни, что губернатор ел на обед, занимается ли он спортом, пьет кофе или чай. Доминик, конечно, не президент страны, но и вокруг губернатора ажиотажа достаточно. Вот почему для него особенно важно вычислить, кто присылает загадочные записки. Доминик опять бросает взгляд в окно. Солнце садится, и небо окрасилось в темно-оранжевый цвет с вкраплениями синего. Главное, что оно больше не фиолетовое. Доминик снова смотрит на прохожих и при виде человека, стоящего на другой стороне улицы, У него замирает сердце. Фигура, застывшая возле знака, ограничивающего скорость, с ног до головы, одета в черное. Капюшон скрывает лицо, но тут загадочный некто поднимает голову, и у Доминика едва не случается инфаркт. Лицо знакомое. Вскочив с кресла и едва не споткнувшись о ковер, он спешит к окну, однако проезжающий мимо автобус загораживает обзор, а когда автобус пропадает из виду, на той стороне улицы уже никого нет. Доминик отступает на шаг, прислоняется к стене и отчаянно втягивает в себя воздух. Прижав ладонь к груди, он чувствует, как бешено колотится сердце. У Доминика едет крыша совсем как у матери. Врачи говорили ему, что шизофрения передается генетически — А значит, болезнь может развиться и у него тоже. Он сходит с ума, у него галлюцинации. Это единственное возможное объяснение, ведь с той стороны улицы на него никак не могла смотреть Брин Уоллес. Этой женщины уже четыре года нет в живых. По его вине.